Глава двенадцатая. Мужчины ушли, а я пригласила целителя составить мне компанию за столом и тоже перекусить. Тем более, что я и сама не успела поесть. Отвлекали вопросы и излишнее внимание. Магистр не стал отказываться. Некоторое время мы ели. Я вяло ковыряла ложечкой воздушное суфле и никак не могла понять, наелась я уже или все же стоит доесть. Изредка мы перекидывались вежливыми, ничего не значащими фразами о погоде, природе прекрасной свежей выпечки кухарки Маркиза. «Леди Эрика, ваше родство с его светлостью герцогом Дисперо столь отдалённое, что мне стало любопытно. Позволите узнать?» Я от неожиданности подавилась и закашлялась, выбучив глаза. А магистр неверно меня понял и озадаченно спросил. «Вы не знали? Но это же очевидно!» Я отчаянно замотала головой. «Очевидно ему! Да нет тут ничего очевидного!» «Сама только вчера узнала и совершенно не собираюсь об этом рассказывать кому бы то ни было. Тем более самому лорду Дисперо». Прокашлившись, глотнула воды и сипло произнесла. «Вы, наверное, ошиблись. Мы никак не связаны». «Леди, я целитель», — снисходительно улыбнулся маг. «Я вижу ауру и крови. Вы совершенно точно кровная родня, только очень дальняя. Это видно, когда вы находитесь рядом». Я помолчала, собираясь с мыслями. «Не надо мне такой, родни. Меньше знают окружающие об этом. Спокойнее я сплю». «Знаете, если это и так, то родство настолько давнее, что никаких сведений не сохранилось, ни в его семье, ни в моей. По крайней мере, Диэлдри совершенно точно не знают ни о каких бы то ни было связях, Дисперо. А если что-то и было тысячу лет назад, то история об этом умалчивает». «Ну, не тысячу». Задумчиво пробормотал магистр. «Ну да, родство очень дальнее». «Кровь смешивалась явно пару-тройку сотен лет назад». «Возможно». Максимально равнодушно пожала её плечами и перевела тему. «Магистр, скажите, а вы смогли бы вернуть моим волосам естественный цвет? это седина со мной с детства. Там, где я росла, мне помочь не смогли. Но вдруг вы сумеете что-то с этим сотворить?» «Увы, леди. Мне жаль вас расстраивать, но магия бессильна в этом вопросе. Не вернуть волосы облысевшим, не убрать седину в вашем же конкретном случае...» отдельные седые волоски, косметические заклинания еще в состоянии восстановить. Но не полное обесцвечивание, как у вас. Вы можете использовать краски, ополаскиватели». «Не держатся краски, смываются быстро». С досадой поморщилась я. «К тому же волосы у меня густые, тяжелые, плотные и длинные. И растут быстро. Я не готова подкрашивать их каждую неделю. А ополаскиватели из отваров трав это использую, да. Поговорив еще немного, мы распрощались». Целителю пора было отправляться по своим делам. А ко мне с минуты на минуту должен был прийти танцмейстер. Бал никто не отменял. Нужно заучивать все эти многочисленные танцевальные фигуры и па. Вечером я получила в качестве компенсации за ночные нагонялки подарок. Это было неожиданно и приятно. Я-то думала, Маркис пошутил. Он нет. Он действительно почувствовал себя виноватым. Приехал с работы не слишком поздно. Привез букет, коробку конфет и фарфоровую шкатулку для украшений с изумительной росписью. Я всё приняла, снова уверила, что не сержусь и не обижаюсь. А может, я лучше в качестве извинений не пойду на королевский бал, а? Ну что мне там делать?» «Нет, Эрика, это не обсуждается. Вы обязались спасти меня от куриц. Если вы не пойдёте, то моя свобода под угрозой. Весь цветник курятника на выданье будет присутствовать. И главное по... эм... Её Величество наверняка изволит принять участие в моей жизни. Снова». «Вы обещали никакой свадьбы», — нахмурилась я. «У нас с вами уговор и договор, и мы с вами никому не будем говорить, что обязаны пожениться из-за того, что двое наших предков подложили нам такую свинью». «Вы очень симпатичная свинка, Эрика», — расплылся в хитрой усмешке Маркиз. «Да вы...» — я аж задохнулась от возмущения. «Хряк! Нет, это как так? Я его тут спасаю изо всех сил, от невест защищаю, варенье вишневое бочонками покупаю, а он меня обзывает свинкой?» то хряк? Где хряк?» В этот момент в комнату ввалился лексенталь. «Я хряк!» Ничуть не обиделся мой начальник. «А ты поросенок!» «Почему это я поросенок?» Опешил мальчишка. «Я сегодня еще ничего не успел натворить!» Я кусала губы, чтобы не рассмеяться, и только переводила взгляд с отца на сына. «Ты поросенок, потому что я хряк, а Эрика наша свинка!» «Хрю-хрю!» В полном обалдении поинтересовался полуэльф, похлопал глазами и хрюкнул по-настоящему после чего разохотался. «Вот видите Эрика?» перевёл на меня взор его сиятельство «Вы превратили моего сына в поросёнка». «Я?» «Ну не я же! Раньше он никогда не хрюкал. Свинячил это случалось, но чтобы вот так...» Я сложила руки перед собой, словно примерная девочка. Подошла вплотную к Лексу и уставилась на него. «Что?» напрягся он. «Хрю!» «У тебя пятачок грязный», сообщила ему серьёзно. «Что? Да не может быть!» «Я сегодня пятачком ещё никуда не лазил!» Принялся ощупать нос парень и бросился к зеркалу. Вот тут я всё же не выдержала и тоже рассмеялась. «Ну, видите Эри?» — усмехнулся лорд Рикардо. «А как главный хряк может пойти на бал без свинки? Хотите розовое платье?» «Только если на нём будут вышиты поросячьи пятачки. А у вас такие же на шейном платке или на кафтане — застонал от смеха Лекс. «Боюсь, их величество нас с вами на пару упекут в тюрьму за нарушение общественного порядка Эрика. Давайте попробуем обойтись без вышитых пятачков». «Ну, тогда уж и без розового платья. Мне она точно не пойдёт к лицу». Я наивно полагала, что свиная шуточная перепалка на этом завершится. Но лорд Рикардо и его отпрыск не были бы дикосана, если бы не устроили ей маленькое продолжение. На следующий день Лекс вышел к ужину с подарком для меня, маленькой фарфоровой статуэткой. Пастушка-свинопаска в розовом платьишке и шляпки держала на ленточке-поводке симпатичного розового же поросенка «Хрю-хрю!» — вручил мне её мальчишка и скользнул за стол. Я прыснула от смеха и поставила эту прелесть перед собой рядом с вужером для вина. «Эрика, у меня для вас небольшой подарок». Решительным шагом вошёл в столовую Маркиз. «Встаньте, пожалуйста». Под горящими от любопытства глазами Эликсентали и прислуги я поднялась. Подождала, пока его сиятельство подойдёт. «Позвольте приколоть брошь». «Конечно, я позволила». А когда лорд Рикардо невозмутимо отправился на свое место, опустила глаза и взглянула. «Свинья», — констатировала я, рассматривая золотую свинюшку с розовой эмалью и драгоценными камушками на ушах, мордочке и копытцах. Хвостик закручивался спиралькой и весело торчал вверх. «Свинка», — исправил меня маркиз, — «вам идет». «Ой, я не могу», — уронил лицо в ладонью Лекс и затрясся, ухахатываясь. «Спасибо. С трудом сдерживая смех, поблагодарила я. Чувствую себя не свинкой все же, а свинаркой. Я подняла подарок мальчишке и продемонстрировала главе семейства. «О, Лекс, ты меня опередил. Так что же, Эрика у нас не свинка, а прекрасная свинарка?» Слуги сновали вокруг стола, подкладывая нам еды и разливая напитки. И по их сияющим от смеха глазам было видно, как все это смешно выглядит со стороны. «Боюсь, что так, пап. Раз уж я поросенок, а ты хряк, то Эрика наша свинарка». «Такой кошмар!» — шуточно ужаснулся Маркиз Дикасана. Следующие три дня мне пришлось потратить на поиски достойного ответа. Не могла же я спустить такое безнаказанно. В итоге Лекс получил от меня булавку для галстука. Серебряная свинья была разделена тонкими линиями на части тела, как их разделывают мясники, и на каждом участке была выгравирована надпись с названием «Рулька», «Филей», «Окорок» и прочее. С невозмутимым видом я сама приколола ее на галстук Лексенталя, поправила, полюбовалась и заявила. «Теперь ты никогда не ошибёшься. Точно будешь знать, чем тебе грозит плохое поведение». «Что? Ты угрожаешь ребёнку?» Загласил парень выше меня ростом и помчался к зеркалу, изучать. Рассмотрел и прокомментировал. «Потрясающе! Где ты нашла такую штуку?» «У мясников!» — невозмутимо ответила я. «Пойдём есть свиную рульку. Я к ужину велела приготовить». Лексенталь хохотнул, поправил мой подарок, нашёл на нём надпись «Рулька» и погладил кончиком пальца. Спустя несколько минут подарок получила Маркиз. «Ваше сиятельство, извольте принять!» Чопорно заявила я и вручила сверток. «Что это?» Не понял он, распаковал и вытянул перед собой. «Это что?» Шейный платок, невозмутимо пояснила я, краем глаза глянув на Лекса, который принялся грызть салфетку, чтобы не смеяться в голос. «Розовый?» Чтобы подходил по цвету к моей свинке, я поправила брошь, которую с удовольствием носила, не снимая эти три дня, лишь перекалывая на разные наряды. «С черным?» «Ну, я подумала, вы мужчина! Не помешает немного брутальности!» Опустила я глаза. «Но почему этим черным вышиты на розовом фоне веселые поросята и <звы> Прорвалось из лексенталя. «Это хряки!» – любезно пояснила я. «Эксклюзивная вещь! Выполнена на заказ по моим эскизам! Ручная вышивка шелковыми нитями по шелку! Вы присмотритесь! У хряков глазки даже есть! Это черный бисер о <звы> Застонал Лекс и сполз под стол, откуда понеслись совсем уж неприличные звуки. Его сиятельство с каменным лицом рассматривал нежно-розовый шелковый платок, покрытый вышитыми черными кабанчиками. Я сделала заказ белошвейки и доплатила за срочность. Девушка очень веселилась и заверила, что все будет точно, как я прошу. А у маленьких ряков будут видны и хвостики, и копытца, и ушки. Пришить бисерные глазки — это ее идея, кстати. Я поддержала. «Вам не нравится?» — мило похлопала я ресничками. «Нравится». Сдавленно ответил лорд Рикардо. «Но сейчас я, знаете, о чём думаю? Хватит ли места под столом, если я заберусь туда и буду там хохотать вместе со своим сыном?» Я даже брови не повела. Заглянула под стол, приподняв скатерть. Оценила утирающего слёзы лекции и выпрямилась. «Стоит заняться воспитанием вашего поросенка ваше сиятельство», заявила Маркизу. «Никуда не годится такое поведение. Ну да, места там предостаточно. по Поместится ещё много народу» желаете чтобы я как очень личный ассистент отправилась туда с вами и составила компанию». Из-под скатерти взвыл мальчишка, рассмеялся лорд Рикардо. «Ох, Эрика, с вашим появлением в нашей сляксом жизни творится сущий квардак но это даже хорошо. А ваш подарок я буду носить. Надо хоть иногда шокировать публику». И самое смешное, что наутро оба потомка рода Дикасана отправились каждый по своим делам с легкомысленными украшениями на шее. Лекс заколол свиной булавкой синий галстук. Маркизу пришлось подобрать костюм так, чтобы с ним гармонировал вызывающий розово-черный платок. Он его еще и повязал так, чтобы не повредить хряков и их глазки-бусинки. Я только растерянно похлопала ресницами, но мужчины были невозмутимы. Все же они явные потомки Касселя. Тот прожил беспутную жизнь и превратился в беспутное привидение. А эти двое спелись и веселятся по свинячей тематике. Когда я вечером наведалась в управлении, чтобы проверить, не грозит ли скорая смерть кому-то из сотрудников, мне даже попытался задать вопрос секретарь Маркиза, мол, не в курсе ли я, и тут его взгляд остановился на золотой свинюшке, приколотой к моему платью. «Ах, вот оно что!» Пробормотал Андрей. «Пари?» «Нет, ну что вы, просто жизнь такая». Я покрутила в воздухе рукой, не зная, как сформулировать. «Ну да, свинская, согласен». Абсолютно серьезно кивнул он и уткнулся в бумаге. Еще один сюрприз устроил Лексенталь. Он завершил свои уроки у преподавателя Академии магии. Вызнал все, что ему требовалось. И в те дни, когда я была занята, что-то мудрил в окружавшем особнях саду. Мне было строго-настрого запрещено туда ходить и подглядывать. Полагалось передвигаться строго по дорожке от калитки до крыльца. И ни в коем случае не смотреть по сторонам. Это было трудно. Но я уважаю чужое стремление сделать сюрприз. Поэтому старалась ничего не увидеть раньше времени. Полуэльфу удалось меня удивить. Не только меня, но и своего отца и прочих домочадцев тоже. Они-то, конечно, были в курсе происходящего. Даже помогали что-то сеять, сажать, вскапывать, покупать. Но было потрясающе. Обычный городской садик превратился в сказочный дивный парк. Вот не зря все время твердила Лексу, что он замечательный. «Невероятно!» — выдохнула я, когда парнишка сопроводил меня на демонстрацию своего труда. «Даже жаль, что все это вот-вот отсветет и опадет». «Не все!» — подцепил он меня под локоть. «Тут многие растения не теряют листву на зиму. Вот, например, этот багряный вьюн. Мне сказали, что он даже из-под снега будет полыхать своими красными листьями». «Должно быть красиво. А еще, пойдем, лорд Рикардо?» «Да, Эрика», — осматривался допущенный до экскурсии маркиз. «Лекс, ты молодец. Так преобразил все. Я тобой горжусь». Мальчишка порозовел от похвалы, но виду не подал. Принялся дальше рассказывать и показывать. Уже намного позднее мы пили чай и обсуждали планы на ближайшее время. Бал — это неизбежный зло, от которого мне не удается отвертеться. Но с этим злом хотя бы все понятно. Платье шьется, меня учит, чтобы сама не опозорилась при дворе и маркизы не подставила. Большего от меня никто и не требует. А вот у Лекса более глобальные перспективы. Лицей. Мы с ним уже съездили туда, все разузнали. Пообщались с руководством и осмотрели территорию. Я выступала в качестве поддержки и представителя отца. Но Лексенталю сразу заявила что давай не тушуйся, спрашивай все, что тебя интересует. За такие деньжищи, сколько стоят обучение тут, можно не стесняться. Проси показать спальни, учебные классы и территорию. Узнавай, как насчет дополнительных уроков и возможности отучаться в город для занятий в других частных школах. Что лице предоставляет, а о чем нужно заботиться самому. Мы с ним накануне составили обширный список вопросов. Что-то сами вспомнили, о чем-то услуг поспрашивали. Все же не в лесу живем. Прислуга огромного господского особняка общается не только с такими же, как они сами, наемными работниками, но и с горожанами, лавочниками, курьерами. Они много слышат и видят, могут дать совет. Его сиятельство конечно же, привлекли. С собой его брат Лекс наотрез отказался. Сказал, что справится сам. А для того, с чем не справится, у него есть я. Маркиз, если я обиделся, то виду не подал но тем, на что следует обратить внимание, поделился. Так что мы долго и обстоятельно мучили представителей лицея вопросами и экскурсии по территории. Все вежливо, культурно, но очень подробно. Моя задача была помочь Лексу самому выстроить свой будущий жизненный путь. Так что я мило моргала, улыбалась, держала его под руку и только в нужные моменты подталкивала или шепотом подсказывала. В общем, нас все устроило. Так что я от имени отца будущего лицеиста подписала все бумаги и внесла оплату за обучение». «Заверила, что мы непременно подготовим все необходимое и прибудем в срок. И да, конечно же, обеспечим юношу всем, что требуется для занятий. И дата начала этих занятий неумолимо приближалась. У нас было все готово и приобретено». Лекс нервничал в преддверии начала самостоятельной жизни вне дома. Я его поддерживала, но тоже нервничала. Маркиз поддерживал нас обоих, но и он немного нервничал. И именно в этот нервный период нелегкой принесла на крыльцо особняка Маркизу Эстебану мне это все равно. Я посторонний человек». Но вот Лекс и лорд Рикардо не обрадовались. Я услышала громкий женский голос в холле и спустилась. Маркиз еще только собирался на работу. Мы даже позавтракать не успели. Леди эрика там ее сиятельство, приехала Отловила меня по дороге моя горничная. «Не ходите?» «Все в порядке, Мона», — улыбнулась я девушке. «Спасибо за предупреждение». И я, наоборот, поспешила, потому что услышала знакомые интонации, презрение и высокомерие. «Рикардо, почему это существо все еще здесь?» процедила леди. «Немедленно отошли его. Я собираюсь пожить в столичном особняке. И тут я выступила из-за угла».